он был очарован этим словом астроблема и не было нужды лезть в словари поскольку давно и отлично знал что значит звёздная рана кто и когда в среде раскольников произнёс это магическое название земли обетованной рай земного беловодья за давностью столетий установить было невозможно одни говорили будто есть старобряческая книга где описано это место и указано местонахождение, да только никто такой книги не видел. Другие утверждали, что первым указал направление преснопамятный наставник Филорет. Дескать, так и сказал: "Идите и ищите Беловодие, иначе за вомые звёздные рана. Ведал Господь, что придётся истинным рабам его пострадать во славу его". и бросил на землю звезду именем Крест небесный и где упала она там и сотворился рай земной для страстотерпцев и великих мучеников блудящих древлие благочестие промыслил бог воздать им но сказал ищите и обрящайте как найдёте так и счастливы станете были и третьи приписывающие слова эти огнипальному авакуму Мол, когда его в сруб посадили и подожгли, откровение было ему. Узрел он в миг последнюю Богородицу над собою и слова её услышал: "Прими муки и смерть огненную, аки сын мой принял их на кресте. Спасёшься сам и спасёшь всех детей благочестивых, кое не за сатаною никаным пошли, за Христом Богом, откроется им земля бетаванная, рай земной, имя ей Звёздная рана". а щерекут беловодья. И будто стал Авакум кричать из огня, повторяя слова Божьей Матери. Кричал, покуда пламя не охватило его с головы до ног, но и пылающий, он все одно извещал умеющих слушать. А услышал его один из стражников именем Петр, накануне тайное благословение попросивший угонимого Иерея. Услышал, бросил тотчас же секиру и побежал всюду. понёс слово о вакумово последникам его, и тогда собрались раскольники и пошли искать звёздную рану. Одни двинулись на север, в места, где протопоп мученическую смерть принял, другие отправились на юг, в тёплые страны, третьи же, якобы стражником Петром ведомые, устремились на восток, за уральский камень, и условились: кто первым найдёт, даст знать чтобы опять всем вместе собраться уже в Беловодье. Кто на север и юг пошёл, скоро достиг края земли. Однако о звёздной ране никто ни из самоедов, ни из южных людей не слыхивал. Зато те раскольники, что за камень перевалили, гонимы были по всему пути, верный признак, что на правильную дорогу встали. Вот и беснуется дьявол. то стражники царёвы налетят и плетьми секут всех без разбора, то казаки окружат странников и откуп требуют, жёнками и девками, тот оторва встретит и не пускает дальше, мол, не ходите, наши это земли. И все учиняют произвол насилия и насмешки. Всё пространство от Уральского камня до океана прошли, а там и на север, и на юг ходили, да тщетно. то ли грешили дорогой, иногда сопротивление оказывали ходеем, то ли сослыпа никак место не признают. Не зря беловодие не видит на земле раны с звездой небесного креста оставленной. Раселились по всей Сибири, приросли к тем землям, что Бог послал, но не все оставили надежды, и тех, кто всё ещё бродил из конца в конец пространства немеренного, называть стали странниками, людьми непрекаянными. да твердыми в исполнении заповеди Богородичной. Повести эти Сергей Опарин слышал множество раз в самых немыслимых редакциях, порой с деталями, от которых отрывь брала. Называли даже имена киржаков, кто находил беловодье, да возвращался назад безумцем, так что дороги показать не мог и жить с людьми не мог, поскольку охватывала его смертная тоска, бес вселялся в душу И если нельзя было изгнать его, притащив сквозь потны хомут, то бедолагу живьём сжигали. А то возвращались оттуда с белым куржаком на бороде и в волосах, который не таял ни над огнём, ни в жаркую погоду. Или приходили совершенно лысые, безбородые, весь волос до одного выпадал на теле, даже брови словно огнём опалило. И обезображенные эти люди скоро сами умирали. А парень относил эти рассказы о звёздной ране к красивым легендам о счастье, которых было и есть у каждого народа целые сотни. Так уж устроено в мире, так предопределено искать некое место, пространство, свободное от влияния зла, воплощением коего сам человек и является. Искать счастье, искать убежище от себя самого. Он бы так и продолжал считать Коля не увидел бы своими глазами слово "астраблема", написанное профессором Комлевым полста лет назад. К стыду своему он даже не подозревал, что звёздные раны в самом деле существуют на земле и давно известны. Пусть они называются проще метеоритные кратеры, но откуда 300 лет назад о них узнали раскольники? Вычитали в греческих источниках, услышали от учёных немцев при дворе Алексея Михайловича, почему же тогда так по-русски звучит основа легенды: не поразить отступников и неверных хотел Господь небесным крестом, не наказать огненным гневом или потопом, а место для страстотерпцев создал, метнув звезду с неба, земной рай. Или это память более древняя, пришедшая из глубины тысячелетий, когда люди ещё прекрасно разбирались в астрономии, имели полные представления о строении вселенной и солнечной системы, когда не казнили на кострах за то, что кто-то усомнился в плоскости земли, сказал, что она круглая, да ещё и вертится. Геологу Комлеву По всей вероятности, подсунули на экспертизу схему геологического строения квадрата 1441, не указывая географических координат, и он даже по скудным материалам сделал предположение и заметно склонялся к нему, что это звёздная рана. А что, если группа Абендвайс разыскивала Беловодие? Да, мистика, поиск магических кристаллов, и нацисты грешили этим. однако упорно лезли в одну и ту же точку и с немецкой дотошностью брали образцы и пробы. Не плясали у священного огня, не шаманили и не гадали по звездам, проводили тщательные научные исследования строго определенной территории в Сибири. В Сибири, которую старообрядцы исходили вдоль и поперек, обжили и освоили, отыскивая звездную рану, «Немец! Штандартенфюрер СС! Вот кто сейчас бы мог прояснить загадку!» В горячих буднях популярности и успеха Сергей Апарин слегка подзабыл об исчезнувшем по пути из Костромы в Москву Адольфе фон Шнакенбурге. Точнее, подспудно помнил, но более не интересовался его судьбой и полагал, что старик давно нашелся и благополучно уехал в Фатерлянд. И вот тогда в журналиста полетели камни бывших соратников, и наступило время подвести итоги. И когда в руки попали архивные документы по группе Абендвайс, он будто достал из япосникав бывшего штандартенфюрера и принялся срочно выяснять, где он и что с ним. А сделать это оказалось не просто. Фирмы Открытой России больше не существовало. Бывшие сотрудники её организовали какую-то международную холдинговую компанию, связи-то были и полностью отстранились от открытия России перед иностранцами, которые теперь адаптировались самостоятельно. С горем пополам удалось найти концы через МВД. В че системе был специальный отдел по розыску без вести пропавших либо скрывающихся от выдворения иностранных граждан. Там очень спокойно объяснили, что фонд Шнакенбурга так и не нашли, и теперь уже не ведут активного поиска, ибо минуло 3 года, а возраст у него был преклонный, и что ищут других, более молодых и не так давно потерявшихся на просторах России. Их понять было можно, только на Дальнем Востоке бегало до полумиллиона незаконных китайцев, это не считая вьетнамцев и негров. У журналиста сразу же возникло подозрение, что бывший штандартенфюрер отправил слескать свою экспедицию, точнее, следы её, или сам решил разведать, что это за квадрат 1441. Он-то знал, где находится Звёздный Рана. Тут не могли помочь ни бескорыстные архивные тётушки, ни старые связи в органах. Первые обещали порыться в бумагах, но не гарантировали результат. А сотрудники ФСБ, помогавшие ему доставать информацию, вели себя как-то странно, так что складывалось впечатление, будто знают и молчат, или просто вымогают взятку. С тётушками опарин был повязан общей тайной. Помогал ксерокопировать документы, определённые бумажными жучками к уничтожению. Поэтому они старались изо всех сил и наконец сказали: Что есть место, где можно узнать об этом квадрате. Только в тот архив даже у них нет допуска, и вообще его вроде бы не существует. Зато они нашли способ, как окольным путём выяснить месторасположение его методом интентификации исторического интереса к определённой территории в Сибири. В общем, провести специальные исследования, на которые потребуется значительное время. Поскольку интерес к Зауралью проявлялся с незапамятных времён и ко многим его районам. Милые, родные, умолял он, найдите, это же звёздная рана, это беловодие, и я вас всех возьму с собой. Последняя фраза у него вырвалась непроизвольно и слегка насторожила тётушек. Куда же нас возьмёшь, спросили они, и зачем? В страну счастья. Он попытался свести оговорку на шутку. «Квадрат 1441 — это странное счастье!» Уезжая в Москву, Сергей Апарин видел перед собой такие горизонты, что от обновления захватывало дух и хотелось оставить все тяготившее его в той уходящей жизни. Семья, таким образом жена и 12-летняя дочь осталась в Костроме, и хотя не был оформлен развод, связи с ней практически прервались. Он, как всякий провинциал, с боем покоривший столицу, высматривал достойную себе партию. Только исполнил их 40 лет, и первая седина подбила бороду. А возможностей было достаточно. Официальные праздники в узком кругу, презентации и посольские приемы, куда приглашалась демократически настроенная журналистская элита, выглядели как ярмарки невест. Популярность и статус диссидента открывали чуть ли не все двери. Однако при этих соблазнах в нём оставалась крестьянская закваска, чувство разборчивости и природная интуиция. Вариантов было достаточно, но в последний момент, когда очарованный разум уже толкал его к действию, в нём что-то внутреннее противилось, ком в горле становился. В свой звёздный час выбора сделать не успел, а когда хлестанулся мордой об лавку и ощутил горечь похмелья, стало не до выбора. но появилась мысль наладить отношения с женой. Сначала он написал письмо дочери, вернее, сказку про то, что на земле существуют звёздные раны, которые болят точно так же, как и у людей. Потом ещё одно отправил жене, но ни одного ответа не получил. Скорее всего, это и поддвигло его съездить на родину, где он не бывал с 91-го. И лишь в Костроме, распахнув дверь бывшей своей квартиры, узнал, что его жена вышла замуж еще полтора года назад и живет у нового мужа, а здесь осталась дочь, которая исполнилась шестнадцать и которая стала вполне самостоятельным человеком, не таращила восхищенные глаза и не верила в сказки о звездных ранах. «Конечно, ты можешь остановиться у меня». Теперь она смотрела в сторону, не желая обнаружить чувств. Только вечером ко мне придут друзья, и мы будем заниматься шейпингом. Ничего. Я люблю музыку, сказал он и уловил в своём голосе заискивающий тон. Я покатаюсь по городу. Хочешь со мной? У меня новая машина, Volkswagen. Мне сейчас некогда, был ответ. Ты покатайся один. Я всё равно возьму тебя с собой, повторил Сергей отец. Я же сказала, занята. Она не говорила ему: "Папа, возьму тебя в страну счастья", уточнил он. "Москва это ещё не страна счастья", глубокомысленно заявила дочь. "Я возьму тебя в звёздную рану". Она взглянула на отца как на сумасшедшего. Сергей докатился до первого магазина, купил водки и, напившись, переночевал в машине. Она утром вспомнил о старообрядческих деревнях, о сельских фронтовиках, которые тоже повлияли на его судьбу, и, обрадовавшись, что есть ещё на свете люди, кому он дорог, поехал по тому же кругу, что и с бывшим штандартенфюрером СС И как не хотелось выглядеть несчастным, страдальцем перед ними. Да, век коммуникаций уже проник и в глубинку, и здесь знали о нём почти всё, ибо он действительно оказался не безразличным для стариков. Опять встречали, как мученика, жалели, ободряли, словно у них ничего особенного не случилось и никогда случиться не могло. Древнее, потрясающее спокойствие видел он на сильно постаревших лицах, когда оставшиеся в живых тихо повествовали журналисту о том, кто и как умирал, кого и как хороняли. Оказывается, снайпера продержали 5 дней, так они нашли ни досок, никто бы сделал гроб, закопали словно бессерменины, завернув в дерюшку. Из десятка фронтовиков, кому Сергей Апарин привозил немцы за истинный, осталось всего трое. И те дышали на ладан, ждали, когда сойдёт снег и поднимется хоть какая-нибудь трава, а пока доедали комбикорм, разбалтывая его в горячей воде, и жаловались лишь на то, что отрезали свет, и нельзя теперь смотреть телевизор, сериалы счастливой и наземной жизни. Потерпите, не умирайте, попросил он. Я найду Беловодье и всех вас возьму с собой. Обижая стариков по малому кругу, сначала он глазам не верил, затем стал наливаться тяжёлой, гнущей к земле злобой, и не хотелось ни писать, ни бежать к местному начальству и ставить его на уши. Однажды, стиснув зубы, он не мог их больше разжать, да так и поехал по большому кругу, через несколько областей, по той самой коренной России, с точки зрения фон Шнакенбурга, умеющей держать удар. Она тоже жила со стиснутыми зубами. А он сквозь зубы же, стискивая челюсти, чтобы подавить в упор говорил: ещё немного потерпите, я найду Белаводия. Назад он вернулся истинным раскольником, страстным и блаженным. И ничего уже не хотел знать и ново, кроме звёздной раны. Не заезжая домой, он ворвался в архив, и было остановлено охраной. Опарену заявили, что он лишён пропуска, а значит и допуска к открытым, всё же секретным документам. "Я Сергей Опарин", воскликнул он, совсем глупый, не к стати. "Это моя работа". Крепкие парни в милицейской форме смотрели на него как на пустое место, а помнится, расшаркивались всякий раз, когда проходил мимо и даже документов не проверяли. Хорошо. Пригласите хранительницу из третьего отдела, попросил он. Или дайте мне позвонить. Один вроде бы сделал движение рукой к телефону, однако второй посмотрел на него выразительно, и это отдвинуло аппарат подальше от края стойки. Вот тебя, аппарат ткнул пальцем в неумолимого охранника. Я никогда не возьму с собой а твоего напарника возьму, если хорошо меня попросят. Развернулся и ушёл из здания. Он просидел в машине часа 4, дождался, когда архив покинет последний сотрудник и охранники запрут дверь изнутри. До последнего мгновения не верил, что тётушек в здании не было, и нет. Они не могли заболеть сразу обе или уйти в отпуск, уехать в командировку, наконец умереть. Скорее всего, случилось то, чего они опасались: тайно копируя материалы, а потом пряча их в самом же архиве, поскольку самый надёжный способ спрятать воду это растворить её в воде. Только сейчас он хватился, что не знает ни их адресов, ни домашних телефонов, ни даже фамилий, и вообще ничего не знает об их жизни: есть ли мужья, дети, как они живут. Он давно привык, что они служат ему, исполняют всякое желание и существуют рядом не как личности, а наподобие инструмента, с помощью которого легко найти нужную бумажку, восстановить события прошлого. Он звал-то их не по имени-отчеству, а просто чётушками. Весь вечер Сергей Апарин просидел у телефона с надеждой, что может быть, они разыщут его номер. Не трудно сделать личность прошлым известную. и позвонят. Но, кажется, за месяцы странствий о нём вообще забыли. До полуночи ни одного звонка, а бывало, приходилось отключать, иначе до утра нет покоя. Единственный звонок раздался в 3:00. Он схватил трубку, поалёкол, подул, однако на другом конце отключились. Верно, кто-то ошибся. А на утро растерянный и одержимый Он вышел из подъезда и сразу же увидел тетушек. Одна стояла возле его машины, другая прогуливалась далеко в стороне. Он так обрадовался, что забыл, какую и как зовут, кинулся навстречу, и тут тетушка резко развернулась и быстро, без оглядки, пошла дворами, словно убегала от него. И вторая в сей же час пропала из виду. Сокращая путь, Сергей проскочил через детскую площадку и заметил. Как тётушка завернула к заднему выходу магазина, где торчали доверху заполненные мусорные баки, громоздились пустые ящики и коробки, и два он сунулся к этой свалке, обой тётушке очутились перед ним. Что случилось? спросил он, хотя уже знал, что мы сами виноваты, потеряли осторожность. Чуть ли не в один голос заговорили они, озираясь. Нас поймали с поличным, когда выносили копии, обыскали. Такой позор. И дома обуски сделали. Зачем же вы понесли копии? закричал парень, не владея собой. Я вам говорил, ничего не выносите из архива. Не будет состава преступления. Прячьте всё там же. За каким же чёртом? Зачем? Как, зачем? Как зачем? Для вас. Для меня вы же умоляли нас «Мы нашли!» Он на мгновение потерял дар речи, затем спросил шепотом. «Что нашли?» Идентифицировали квадрат с отдельными территориями. По проявлению исторического интереса залепетали тетушки и обнаружили три подходящие остроблемы. Вообще-то в Сибири их много, но мы выбрали три. «Три? Три звездные раны? Да? Разве этого мало?» Мне нужна одна. Зачем мне три? Когда больше это же лучше. Вот, возьмите и выбирайте сами, какая рана больше всего подойдёт. Нам трудно выбрать, какая из них страна счастья. Может быть, они все счастливые. Одна из них достала из-под коробок пластиковый пакет, набитый чем-то плотным и тяжёлым. Сергей схватил его, растряс и выдрал толстую архивную папку с дыркой на корешке, заполненную на 3/4 пачкой бумаги. Десять копий, кое-где не совсем качественно, у нас картридж вышел. А парень сел тут же на битый ящик из-под фруктов и раскрыл папку. неон тётушкам, а они ему принесли счастье. Возможное географическое название квадрата 1441 указывалось в первом же документе: Тобольский метеоритный кратер и речка Тёплые, в 70 км от города Тобolска. Не забудьте нас взять с собой, вроде бы попросили тётушки. Да-да, обязательно, непременно, вроде бы ответил или только подумал он, поскольку когда оторвался от бумаг, Что-то ужок рядом мне оказалось. Вместо них два магазинных грузчика разламывали картонные коробки и увязывали их в пачки и уже заканчивали работу. А парень сидел возле осклизлых, переполненных мусорных баков, открытый всем взором, кружился рой мух, воняло гниющими помидорами и тухлой рыбой. Он же ни на что не обращал внимания, читать о звёздной ране А счастливой земле Беловодье было всё равно где, ибо даже повествование о ней, изложенное на бумаге, полностью выключало из реального мира. От ударами теарита земная кора прогнулась, опустилась ниже уровня мирового океана, и в этой впадине возник микроклимат, необычный для суровой Сибири. Плоская равнина, обрамлённая холмами, хранила тепло, Видимо, истончился слой твёрдой земли, и раскалённая мантия могла греть её поверхность. Почему и речка называлась тёплой, не замерзая даже в лютые морозы. Из недр её подпитывали горячие ключи. Когда в эти места пришёл ярмак со своим казачьим войском, то встал зимовать и сказал: «Вот где рай-то земной! Коли не было бы надо мной воли Строгановых, остался бы здесь и прожил остаток жизни, вместо того, чтобы осваивать дикие незаселённые земли, на коих жить-то нельзя из-за холодов и скудости пищи, которую даёт природа. И простоял он в звёздной ране до середины следующего лета, не желая уходить с благодатного места». Покуда хозяин его, Строганов, депешу не прислал, чтобы шёл дальше, в глубь земель сибирских и приводил к повиновению все дикие племена, кочующие по необъятным просторам. С великой неохотой двинулся дальше Ермак, говоря своим спутникам, дескать, такой земли впереди больше не будет, так что вспоминайте её, и кто же вымыс похода вернётся, проситесь у Строгановых поселиться в сём Беловодие. А было всё это почти за столетие до никонянского раскола нистора обрятся придумали страну счастья. В следующем документе, тоже из далёкого прошлого, некий землепроходец и родознатец, посланный Петром I, писал: Что по речке тёплой, близ устья Табола, есть одно замечательное место, где созревает всякий овощ, поскольку земля там тёплая, и старожилы говорят, была когда-то ещё теплее, так что зимой не замерзала. А по речке горячие ключи били, одни с чистой водой, другие душные, однако полезные от многих недугов. Но более полусотни лет назад было сотрясение земли. Все источники закрылись и похолодало. Местные жители рассказывают, будто давным-давно на это место упала звезда с неба и несколько лет лежала на земле и светилась, так что глазам смотреть было больно, а потом погасла. И когда люди пришли, то увидели целую гору железа в окалине, словно из печи вылетела. И стали они это железо брать, Оружие делать, сошники и прочие изделия, которые продавали или меняли по всей Сибири. Да скоро все и выбрали, так что сейчас ни одного желвака не найдешь. Одна лишь ржавчина осталась в том слое песка, на котором звезда лежала. И он, рудознатец, вдоль и поперек эту впадину прошел. Все каменные развалы, речки и ручьи следовал, но никаких руд не обнаружил. за исключением сидерита, болотной железной руды, да и той совсем мало. Остатков же от звезды тоже не осталось, либо не было вовсе. И подобные рассказы чаще всего оказываются легендами или выдумками досужих умов. Вероятно, с той поры о Тобольском кратере забыли вообще, потому что в XIX веке купеческий приказчик Путешествуя с товарами по Сибири, вновь открывает Звёздную рану, о чём пишет хозяину, а тот, в свою очередь, видимо, человек с исследовательской жилкой и образованный, приезжает на место и на многих десятках страниц описывает впадину досконально: от геологии и драстильности, животного мира и насекомых, после чего делает вывод, что это остроблема и становится её первооткрывателем. Однако самым любопытным, что привлекло внимание Сергея Парина во всех этих историях, был доклад начальника охраны царской семьи Романовых, когда та пребывала в Тобольске. Вероятно, возле государя и государыни крутились шпионы, которые и выведали, будто Николай II прослышал, что где-то в Сибири и не так далеко находится удивительное для местного климата место, которые до сих пор ищут и не могут найти сторобрятся, то бишь Беловодье. Там не только всё изумительно растёт и созревает, но есть полезные источники, в том числе и горячие. А самое главное, что с людьми, которые приходят туда и некоторое время живут, творятся настоящие чудеса. Исцеляются старые раны, снимаются все душевные болезни и глубокие переживания, их повлекшие Также забываются обиды, разочарования и приходит удивительное божественное спокойствие. Человек, сообщивший эти сведения, готов отвезти всю царскую семью на это место, разумеется, если она пожелает, если будет на то разрешение. Здесь не шла речь о побеге, поскольку государь советовался с государыней. Можно ли верить в подобные чудеса? И, коль такое место существует, может действительно просить разрешения поселиться в этом беловодье? Будто государыня отвечала, дескать, она уже слышала об этом чудодейственном месте от старца Григория, который там бывал неоднократно и даже уговаривал ее отвезти царевича на лечение тела и духа. Но тогда... Она не согласилась. А сейчас, Колюш, они находятся в Сибири, можно поехать. Только беда в том, что настоящее беловодие знал лишь старец, а знает ли этот человек, ещё следует проверить. Кроме доклада начальника охраны, никаких других документов в папке не оказалось, и было неизвестно, по какой причине Николай II отказался от этой идеи, то ли не разрешили, то ли доверенный человек подвёл. то ли страптивое государеня не пожелало. Возможно, высочайшие устремления были пресечены строгим запретом временного правительства. Ведь не случайно же писался этот доклад. Однако при всём том, это уже было косвенное подтверждение, что звёздная рана существует где-то по тёплой речке, притоку Табола. И можно бы отправиться в путь Только как привязать к табулу устремление Аббендвайса, направляющего свои экспедиционные группы тремя путями, один из которых вообще не ясен, как можно в центр Западной Сибири доставить людей морским путем? Да, не исключено, что немецкие суда и подводные лодки достигали Обской губы. А как дальше? По Оби, Ертышу? А потом местность, где поймали геолога, была горная? с лиственничным лесом, а тут равнина, и камешка-то не сыщешь. Не вяжется. К тому же легче, разумнее и ближе забрасывать воздушную группу с запада на немецких самолетах, чем использовать японскую авиацию с востока, куда еще нужно ее на чем-то привезти. Да и места вокруг Тобольска довольно плотно заселены. Наверняка поблизости стояли воинские части и работали военные заводы. эвакуированные из западной части СССР. Следующая подборка документов более реально высвечивала картину Беловодья, если рассматривать ее с точки зрения немцев и их способов доставки экспедиционных групп, да и с точки зрения раскольников, ищущих звездную рану. Зейский метеоритный кратер располагался на границе Якутии и Хабаровского края, действительно в местах, где, кроме охотников, никто и не ходит. Относительно недалеко до Охотского моря, где орудовали японские надводные и подводные суда, морская и наземная авиация. Местность подходящая, плоскогорье, лиственничные леса, однако посредине кратера на 2/3 его площади глубокое озеро, и называется Светлое. А белая вода в понятии их ещё недавнего прошлого значит светлое, потому и говорят белый свет. и практически незамерзающие. Только бывают забереги в некоторых местах, если зимой дует сильный студёный ветер с севера. Значит, и здесь горячие подземные источники. Иначе бы не выжили некоторые виды доледниковых водорослей, рыб и моллюсков. Но если верить всё тем же землепроходцам, сохранилось тут не только доледниковое, а и более древняя живность. Вообще Все землепроходцы обладали удивительным чутьем на все необычное, и если где проходили, после них практически никаких тайн не оставалось. Они пытались объяснить все вещи и явления, встречающиеся на пути, и порой так точно, что всем последующим поколениям исследователей оставалось лишь подтверждать первоначальное заключение. Скорее всего... Они иначе воспринимали мир, весь в комплексе, как единое творение Божье, как живой, существующий во времени организм, и наука о природе в те времена была единой естествознанием. Когда же началась узкая специализация по направлениям и темам, всё смешалось и стало подобно притче о том, как слепые изучали слона на ощупь. Так вот слух О существовании звёздной раны с удивительным озером неименовал Ерофей Палча Хабарова, и он не подручных своих послал, сам отправился посмотреть. И увидел он не чудовище, как бы написал наш современник, а животное, имеющее огромное, в 1000 пудов туловище, покрытое чешуёй, длинную шею и совсем маленькую головку. Живёт оно постоянно в воде, питается в водорослями и всплывает лишь по ночам. А на сушу выходит редко и только когда на островах в океане случается сотрясение земли. По берегам озера есть стойбище тунгусов, которые давно привыкли к животному, называют его саха и спокойно ловят рядом рыбу. Интерес к тёплому, необычному озеру и его обитателю время от времени возникал у многих странствующих Но после Хабарова никто больше не видел динозавра близко, и лишь редким счастливцам удавалось понаблюдать издалека вздымающуюся над водой шею с маленькой головкой. Мог ли Рудольф Гесс заинтересоваться этой легендой так, чтобы, несмотря на риск и невероятные трудности, посылать сюда экспедицию под войсковым прикрытием? Будто у него других проблем не было в 1943 году. И почему раскольники, ищущие беловодье, не признали его в звёздской остроблеме? Не потому ли, что в озере дьявол живёт? Да как и признать, если котловина кратера не годится для жизни человека, низкие, заболоченные берега, относительно тёплый, но сырой климат. Самым любопытным в отношении этой звёздной раны было то, что все материалы по ней в том числе и описание кратера Хабаровым, было кем-то изъято из нормальных, общедоступных архивов и запрятано в секретный архив, несколько отделов которого открыли совсем недавно, и то для узкого круга лиц. Тетушки очень хорошо изучили характер журналиста, знали, не станет перескакивать в конец книги, как нетерпеливый читатель, и уложили материалы в папку так, чтобы прочтенными оказались все их труды. Балганский метеоритный кратер на Таймырском полуострове открыли всего четверть века назад, хотя об этой котловине известно было с конца прошлого. Но несмотря на это, он сразу же притянул внимание Сергея Апарина и не смущало, что там нет микроклимата, а есть суровый арктический, что и земли там нет, лишь заболоченная тундра с вечной мерзлотой до да каменной развалы. Два обстоятельства захватили сознание. Тётушки целиком скопировали труд одного самодеятельного учёного из Кирова по фамилии Неверов, который основательно со всеми выкладками доказывал и доказал, что родиной человечества является Таймырский полуостров, а тогда ещё не полуостров, а огромный материк, выдающийся в ледовитый океан до северного полюса, впоследствии ушедший под воду. На полз гигантский ледник и продавил земную кору. До него там был прекрасный тропический и субтропический климат, о чём говорят месторождения каменных углей, иногда лежащих под очень тонким слоем породы. Аболганская котловина вообще была раем земным, память о которой и сохранилась в народе, как сохранились древние доледниковые названия гор, рек, озёр и целых стран. И стала легендой землёй Санникова, тем самым беловодим, ибо предки наши отлично разбирались в геологических структурах и точно определили, что впадина эта звёздная рана. Протопоп Авакум, бывший в ссылке сначала в Забайкалье, затем на европейском севере, где и мученическую смерть принял, мог слышать эту легенду и потому кричал из огня: "Ищите страну счастья!" Ученый, не верав своим трудом, все ставил с головы на ноги, однако опрокидывал и разбивал в дребезги общепринятые научные концепции, свергал бронзовые кумиры мирового масштаба, а они, эти кумиры, упекли его в психлечебницу, его работу в закрытый архив, чтобы не распространялась ересь среди советского народа, рабочий класс которого был безбожным и твердо верил, что произошел от обезьяны на севере Африки. И второе обстоятельство подводило прочную базу под пристальный интерес немцев к этой звёздной ране. В начале 70-х годов в Балканском кратере открыли алмазы космического происхождения несметное сокровище, и содержание их на тонну породы в 40 раз превышало даже самые богатые месторождения. Открыл алмазы геолог Насадный. Он же и доказал, что Балганская котловина метеоритный кратер, Но немцы могли всё это знать намного раньше, ещё до войны. Не лекарство от поражений на фронтах, не мистические заклинания искал Рудольф Гесс драгоценности, капитал, который нужен был вовсе не для продолжения войны, а Её исход для него уже тогда был предрешён. Если вспомнить откровение фон Шнакенбурга, он заботился о будущем нации, о её выживании после сокрушительного поражения. И для этого требовались средства, легко реализуемые ценности или возможности, имея, например, огромные запасы алмазов, захватить в свои руки весь мировой рынок. Вот откуда это потрясающее упорство в достижении цели. И географически Таймыр расположен так, что северным морским путём можно подойти на судах и субмаринах, имея дополнительные топливные баки на борту. Достично самолётах с японских территорий, и не исключено добраться сухопутным. Захватить Платсдарм в пустынном арктическом районе страны, где нет войск, а прикрытие северных портов и охрана север мор пути довольно слабые. и лишь обеспечивает проход английских судов с самым лучшим в мире углем из шахт Нордвика. Захватить и, удерживая его, добывать алмазы, покуда не закончится война. Открывать еще один фронт в Арктике у России не было бы сил, потому немцев бы терпели на Таймыре до победы на Западных фронтах. Он ещё раз поразился гениальности архивных тётушек, которые подобрали материалы по звёздным ранам так, что они, кроме всего прочего, были связаны одной общей фамилией. Насадный, специалист по астроблемам, который исследовал и сделал свои заключения по всем трём кратерам. И не потому ли каждый документ, относящийся к космическим катастрофам, немедленно переносился бумажными жучками в закрытый архив? Правда, оказалось много документов вычлененных в особый раздел, написанных на немецком, английском и французском языках и не имеющих перевода. Сергей Коя как владел немецким, однако не в такой степени, чтобы прочитать и понять смысл, например, секретной дипломатической переписки. Наскоро он пробежал взглядом по некоторым бумагам и определил, Что речь там идёт о периоде революции и первых годах советской власти, потому что кто-то, владеющий всеми языками, прочёл и сделал пометки на русском, расшифровывая отдельные места. Всё это настранщено, он оставил на будущее и сосредоточился только на материалах по Таймыру. о том, что там выстроен и законсервирован суперсовременный город со всей инфраструктурой и даже городским зимним садом под стеклянным куполом, он узнал случайно из длинной бестолковой, но тоже секретной информации о том, что в Болганах рассчитанных на 20 тысяч жителей, заложен на складах резервный и мобилизационный запас продовольствия, всех необходимых расходных материалов для поддержания жизнедеятельности городских служб, предприятий, общественного питания и объектов гражданской обороны. Там оставалось все, вплоть до противогазов на каждую душу населения и специальной камуфляжной краски, которой следовало покрыть купол зимнего сада в случае начала военных действий. Единственное, что обескураживало и удерживало опарина от восторга — климат. Разве может земля обетованная девять месяцев лежать под снегом, окутанная морозом, ветрами и полярной ночью? Хотя бы какие-нибудь горячие источники, тёплые озёра, гейзеры — ничего. Летом температура воздуха поднимается не выше 15 градусов. Даже в самом благоустроенном городе жить там может лишь здоровый, крепкий человек, который и так счастлив. потому что молод и думает, что всё главное ещё впереди. Да и то недолго жить, чтобы не подорвать здоровье и с обязательной конкретной целью, например, зарабатывать деньги на другую, более подходящую жизнь в подходящем месте. Он уже был на грани разочарования. Надо же пройти такой круг по трём звёздным ранам и не найти ни одной, где бы утомлённому жизнью человеку стало наконец хорошо, где бы он ощутил себя пусть не в раю земном, но хотя бы чуточку счастливым. Он чувствовал себя обманщиком, посолившим найти беловодье, но нашедшим лишь сокровища, в которых уже не нуждается старый человек, который приносит одно несчастье. Он готов был заплакать, сам обманутый, как ребёнок, и вдруг наткнулся на карты. В первый миг он не мог рассмотреть, что же это, ибо сквозь наворачивающиеся слёзы всё двоилось и сливалось в радужные всполохи. Проморгавшись, он смотрелся в линии материков, в жёлто-розово-красное завихрение, напоминающее волосы красавец в полехской росписи, вчитался в пояснительные тексты и, не выдержав, заплакал. Горячие слёзы падали на карту тёплых течений мирового океана, и сливаясь, огибали острова и материки. Неверов рассчитал и предусмотрел всё. В течение ближайших 50 лет ожидалось глобальное потепление климата. Гольфстрим и все иные океанические реки, несущие райскую благодать южному полушарию, отталкиваясь с одной стороны от берегов Чили, с другой от Бразилии, меняли свой вечный курс, заворачивали к Гренландии, в узкую горловину Берингова пролива, а далее, а далее они огибали всю арктическую зону России, согревая северные моря и ледявитый океан, и словно два вихря сшибались и свивались в единую косу вокруг Таймырского полуострова и Северной земли, лежащих точно посередине Евразиатского континента. Так уже было. По всему Заполярью цвели поистине райские, тропические сады, а если еще учесть не заходящее летом солнце, то другой, более благодатной земли не сыскать на всей планете. От прошлого сейчас остались только пласты каменного угля, лежащие чуть ли не на поверхности, и многочисленные кладбища мамонтов. Но зато у этого озёрного, изрезанного сотнями рек огромного полуострова вместе с северной землёй было будущее. В Томской больнице Неверов находился уже более 15 лет. Значит, ждать оставалось не так уж и много. Сергей Апаринс похватился, когда закончил чтение и обнаружил, что все еще находится на помойке за магазином. Свезенные со всего свет овощи и фрукты зачастую не выдерживали пути, а чаще всего цены и кошельков покупателей гнили и оказывались в контейнерах, где превращались в зловонную, но сладкую кашу и служили пищей для мух. Он и не заметил, отыскивая страну счастья, что заморский продукт уже валится из баков на землю, превращаясь в грязные лужи подтекающие под ноги, и что он снова со всех сторон заставлен пустыми картонными коробками, так что не видно заходящего солнца.